Глава 16. Поддержка. В люксовом номере для новобрачных системы поддерживали комфортную для постояльцев температуру, но я все равно зябко куталась в свою толстовку. Мужчины громко ругались в соседней комнате. Время от времени оттуда доносился грохот. Видимо, когда у моих мужей заканчивались словесные аргументы, в ход шли кулаки. Но сейчас меня даже это не волновало. Они ведь настаивали на том, что оба взрослые мальчики, значит, разберутся сами. Я же активно занималась самобичеванием. Как я умудрилась допустить подобную ситуацию? Почему не смогла вовремя остановиться сама и оттолкнуть Элиаса? Наверное, потому что поверила ему, очень хотела верить. И что дальше? Шес. Какая же я дурочка! Присев в глубокое мягкое кресло, я подтянула колени к груди и уткнулась в них, испытывая странное опустошение. Все, что я в последнее время планировала, в один момент потеряло всякий смысл. Погрузившись в свои мысли, я не услышала, как кто-то вошел в комнату, поэтому вздрогнула, когда почувствовала осторожное прикосновение мужской ладони. — Рейна, с тобой все хорошо? Элиас не навредил тебе? — обеспокоенно спросил Дэвиан. Он был осторожен, если ты об этом. Только что это меняет? Теперь мы оба в опасности, и все потому, что я...» Продолжить фразу я не смогла, смутившись под взглядом внимательных, серьезных глаз полукровки. «Ты ни в чем не виновата, малышка. Эл намного старше и опытнее тебя. Ответственность за это несвоевременное единение полностью лежит на нем. Тебе нечего стыдиться. Наоборот, я рад, что у нас такая страстная и отзывчивая супруга. — сказал Дэйв и нежно погладил костяшками мою щеку. — Все должно было быть не так. Это из-за моих проблем с наследством и родственниками. У нас сейчас трудности. Вам досталась очень проблемная жена. Грустно улыбнулась я своему великану. — Ничего хорошее не дается просто. Главное — это то, что ты наша, а с остальным мы справимся, — пообещал мне муж. — Спасибо, Дэйв. Искренне поблагодарила я мужчину и потянулась, чтобы поцеловать его в щеку, но мой полукровка повернул голову, поэтому мы коснулись друг друга губами. Наш нечаянный поцелуй вышел нежным, долгим и сладким. Очнулась я, сидящей на коленях у Дэвиана. «Шес! Да что же это такое? Создается ощущение, что, едва заключив брачный союз, я превратилась в озабоченную самку». Расстроенно пробормотала я и попыталась встать с коленей мужа, но тот только рассмеялся и крепче обнял меня. — Так и должно быть, Рейна. Значит, ты признала нас Селиасом своими? — с радостной улыбкой отозвался полукровка. — Да, но все это так не вовремя. Не представляю, как быть дальше. Вряд ли удастся расторгнуть мой контракт. Я наняла лучших юристов Колвеи, но они за год так и не нашли способа решить мою проблему. Не понимаю, зачем Элиас пошел до конца и связал нас. И вообще, сегодня вечером мне нужно улететь, чтобы успеть к месту сбора. С досадой сказала я. Не думай об этом. Мы с родителями обязательно найдем способ, чтобы нам не пришлось разлучаться на два года. Я задействовал всех своих знакомых. Мама тоже надавила на свои связи. Шансы есть. В любом случае, у меня есть собственный скоростной межзвездный катер. «На нем мы долетим вдвое быстрее. Если не удастся избежать отработки, то через неделю отвезем тебя на крейсер. А в том, что касается Элла, ты тем более не должна расстраиваться. Ты предупредила его о риске, и он знал, на что идет». Немного успокоил меня муж. «Спасибо тебе, Дейв. поблагодарила я супруга и погладила его по смуглой щеке. «За что?» — удивился полукровка. «За все». «Ты удивительный, добрый, нежный, понимающий. Мне очень повезло с тобой», — честно ответила я, как-то по-новому рассматривая грубоватые черты лица своего полукровки. Странно. Прошло всего несколько часов с момента нашего знакомства, а я уже не замечала каких-либо изъянов в его внешности. Наоборот, то, что Дейв не похож на колвелинцев, мне уже казалось достоинством. «Наверное, даже если бы я вдумчиво искала себе мужа, то не смогла бы найти такое сокровище, как Дэвиан». «Рейна», — выдохнул мое имя Дэвиан, а потом снова поцеловал. Невесомо, нежно и трепетно. «Какие у нас планы на сегодня? Боюсь, что если мы не уйдем подальше от спальни, то все закончится еще и нашим единением». Тяжело дыша, спросил Дэйв. «Нужно поехать посмотреть на наш дом». «Что-то подсказывает мне, что без ремонта и замены мебели там не обойтись. И еще я хотела посетить аллею памяти. Я семь лет не навещала прах родителей», — ответила я, сама с трудом успокаивая дыхание. «Хорошо, значит, этим и займемся. Не забудь, что вечером нас ждет мама. Наверное, надо будет заехать в торговый центр и присмотреть тебе что-нибудь из одежды», — к месту заметил Дейв. Если честно, то у меня совсем из головы вылетело это приглашение, ведь вечером я собиралась вылетать к месту сбора курсантов. — Ты прав, спасибо. А Элиас? Он с нами не полетит? — все же уточнила. Пусть Дейв меня немного успокоил своими поддержкой и участием, но я все еще не понимала мотивов Элла, а потому была обижена на него. — Он занят. Думаю, Элиас присоединится к нам позже. — Пойдем, нас уже ждет мой флайт. «Не бойся, его даже отец взломать не сможет», — сказал Дэвион, увлекая меня за собой.